Что может помешать достижению нужных результатов наказания. При выполнении наказания, саму процедуру которого мы будем изучать в главе 7, очень важно иметь правильное внутреннее эмоциональное состояние. Руководитель тоже человек, и поэтому ничто человеческое ему не чуждо, но естественное поведение часто мешает профессиональному выполнению работы. Поэтому давайте обсудим те эмоции, которые обязательно помешают вам достигнуть и максимальной, и даже минимальной цели наказания. Обида на подчиненного. Вы чего-то ждали или наоборот, чего-то не ждали от сотрудника, а он взял да и не сделал, или наоборот, сделал. Именно так возникает обида. Человек ведет себя не так, как мы ожидали, и чем больше это расхождение, тем больше обида. Но если вы обиделись на подчиненного, то не сможете правильно его наказать. Вы неизбежно будете сфокусированы не столько на действиях подчиненного, сколько на высказывании своей обиды, если и не в содержании, то в интонации и невербальном поведении. А вам, наверное, известно, в процессе коммуникации между людьми, собственно, через содержание речи передаётся 7% информации, через невербальные сигналы 55, через интонацию 38%. Причина в том, что невербальное поведение и интонация напрямую влияют на более древние участки мозга, а содержание анализируется гораздо более молодым аналитическим блоком в так называемом неокортексе. На этот счет, конечно, есть разные мнения, в обсуждении которых мне не хотелось бы углубляться, но я уверен в обоснованности приведенной концепции. Для примера, представьте себе, что вам говорят: "Доброе утро". Представили? С точки зрения содержания ничего негативного. А теперь подумайте, насколько можно изменить смысл этого сообщения при помощи интонации, подкрепленной выражением лица. Так вот, ваша обида будет буквально сочиться из всех коммуникационных щелей и очень мешать подчиненному правильно понять ваше сообщение на уровне логики. Месть. Когда человек ведет себя не так, как с нашей точки зрения следовало бы, нам хочется ему отомстить. За что? Варианты могут быть разные. Мы, увидев сам факт проступка или его результаты, можем расстроиться или вспылить. Первая реакция более характерна для руководителя миротворца, вторая для руководителя бойца. Пережив эмоциональный всплеск, мы потом войдем в норму, но будем испытывать к ставшему его причиной сотруднику не самые лучшие чувства. Ущерб интересам дела. Проступок, кроме самого факта нарушения, может привести и к каким-нибудь негативным результатам. От чего у ответственного руководителя неизбежно возникнут негативные эмоции и желание воздать по заслугам. Бесконтрольность. Руководитель видя неподчинение сотрудника, может испугаться того, что перестает контролировать ситуацию, а за свой страх наказать. Но именно за свой страх, а не по существу дела. Снижение самооценки. Если сотрудник позволяет себе нарушать наши правила, то у нас падает самооценка. Для того, чтобы ее восстановить, хочется сделать ответный ход и приопустить того, кто осмелился унизить нас своим поведением. Потери авторитета. Неправильное поведение сотрудника замечает не только руководитель, но и коллеги ослушника Сам факт проступка указывает на слабость власти и недостаток авторитета. Руководителю может показаться, что это нужно немедленно исправить, пока в головах у подчиненных не укоренились мысли о допустимости проступков. Нарушение доминирования. Руководитель считает себя хозяином территории, а тут, в его вотчине, ему фактически бросают вызов. И уже он тут вроде как не главный. Поэтому бунтовщика хочется не то, чтобы наказать, а покарать, чтобы показать, кто тут самый главный. Разумеется, невозможно четко разделить эти мотивы. Подобные эмоции редко возникают в чистом виде. Конечно, я описал здесь самые типичные эмоции и реакцию руководителя на проступки подчиненных. У руководителя бойца и руководителя миротворца они будут разными. Можно долго рассуждать о том, какие эмоции будут преобладать в каком случае и при каком типе личности, но я не вижу необходимости так сильно углубляться в этот вопрос. Главное понимать, что все эти и, возможно, какие-то другие причины приведут к подмене цели. И вместо того, чтобы наказывать, вы будете заниматься тем, чего в менеджменте не должно быть в принципе. Кроме того, ваше стремление правильно донести до подчиненного свою точку зрения неизбежно будет подорвано эмоциональной окраской, обязательно появившейся в виду индивидуального комплекта мотивов. Руководитель-боец будет излишне резок, руководитель-миротворец начнет плести словесные кружева, но ни тот, ни другой, действуя по-человечески, естественно, не сможет правильно наказать провинившегося сотрудника. Именно неправильные мотивы могут подтолкнуть вас к истолкованию ошибки подчиненного как проступка, что обязательно нарушит поле справедливости и приведет к усилению различных видов сопротивления, а в качестве весьма сомнительной награды у вас появится возможность установить принцип начальник всегда прав. Но ваш авторитет это не укрепит, а ослабит, так как обычно подчиненным прекрасно видны как ваше стремление к непременной правоте, так и реальная подоплека всего, что происходит. Никогда не нужно считать сотрудников глупее себя. Поэтому прежде чем приступить к применению изложенных в следующих главах технологий, проверьте свое эмоциональное состояние. Нет ли у вас каких-нибудь неправильных мотивов? Если вы их обнаружите, то снова четко сформулируйте для себя то, чем вы собираетесь заняться и какие результаты хотите получить. Это позволит вам лучше контролировать свои эмоции и уменьшить их градус без вреда для себя. Наказывать нужно с холодной головой иначе вы не сможете обеспечить столь необходимую хирургическую точность ни своих действий, ни ответной реакции на поведение наказуемого. Сильный поступок имеет цель, слабый поступок имеет причину. Цели наказания мы понимаем, а неправильные мотивы могут послужить причиной для подмены целей. На моих семинарах в процессе изучения подходов к наказаниям слушатели периодически спрашивают: "Но ну, когда уже речь пойдет о самом наказании?" А когда мы добираемся до этого, то есть начинаем изучать материал, который я поместил в главу 7 этой книги, кто-нибудь из группы восклицает: "Ну, наконец-то". Интересно, какие мотивы движут этими слушателями? Научиться правильно наказывать или наконец-то получить возможность отомстить этим гадам за все? Дети, приходя в секцию единоборств, тоже воспринимают все упражнения на концентрацию, постановку дыхания, общую физическую подготовку как досадную помеху изучению приемчиков. Но мы ведь с вами взрослые и должны понимать, что без правильных подходов наказать человека просто не сумеем.